Глава 3. В доме Милдред царило шумное веселье. Сквозь сиарку от гаражевой вьющую гостинную от прихожей я слышала взрывы друженого смеха. По всей видимости, моя благодетельница и её подружки очень приятно проводили время. Раздевшись, я пригладила волосы и вошла в комнату безмятежно улыбаясь. Алиберта, душечка моя, Из кресла приподнялась джинни, невысокая сухонькая старушка лет 70 с небольшим, затянутая в строгое бархатное платье. Как я рада тебя видеть. Спустя пару минут едва выбравшись из её цепких объятий, я тут же угодила в новые. На сей раз Маргарет. Она была самой молодой в этой троице верных подружек, лишь недавно разменявши шестой десяток лет. Статная с небольшим лишним весом, но всё ещё красивая. Когда церемония взаимного благозания завершилась, я удостоилась чести быть представленной Эфредусом и Сисилией. Эта парочка терпеливо ожидала, когда Джинни и Маргарет наконец-то выпустят меня. "Альберта, это мой племянник Фред Аскет", с нескрываемой гордостью произнесла Маргарет, и из кресла поднялся высокий, симпатичный мужчина лет 30. "Очень рад знакомству", проговорил он и склонился над моей рукой. Его губы лишь на мгновение прикоснулись к моему запястью, и он тут же выпрямился с некоторой тревогой покосившейся на девушку, которая взирала на обычное, в общем-то, действие с неприкрытым неудовольствием. А это Сосилия Рейд, с ещё большей гордостью проговорила Маргарет. Фред сделал ей предложение. Девушка небрежно кивнула мне. Мне хватило одного взгляда, чтобы почувствовать странную антипатию к невесте Фреда. Вроде бы в её внешности не было ничего отталкивающего. Напротив, Сосилия Рейд поражала красотой. Но какой-то кукольный, как будто не настоящий. Длинные белокурые волосы уложены в изящную причёску, огромные синие глаза, окаймлённые пушистыми ресницами, изящный крохотный носик, пухлые чувственные губы. Платье настоящее произведение искусства, в котором не стыдно показаться на королевском приёме. Но же удивительно, что для обычных посиделок в тесном семейном кругу она выбрала такой роскошный наряд. И всё-таки мне она не понравилась. Даже более того, в глубине души я вдруг ощутила жалость к Фреду. Интуиция подсказала мне, что в предстоящем браке ему придётся ой, как несладко. Представляешь, Сесилия, дочь нового главного коммергера. Водыشفлённо воскликнула Маргарет. Я невольно вздрогнула. и едва не попятилась. Так, а птичка-то действительно высокого полета. Но с другой стороны, а чего мне бояться? Подумаешь, познакомилась она в провинции с некой девицей. Я ко не видель. Нового? переспросила я, усаживаясь в кресло. А что случилось со старым? Бедняга Риноальдо умер, подала голос Сесилия. Вроде как от воспаления легких. Жуть какая. Милдред покачала головой. ни уже лецелители ему не сумели помочь. Он поздно обратился за помощью, снисходительно пояснила Сосилия. Мужчины бывают такими безалаберными в вопросах собственного здоровья. Я вспомнила Ренуальда, стоявшего на коленях перед Тигреем, отчаянную мольбу переговорить с королём, готового поклясться всем, что у меня есть, что не тяжёлая болезнь стала причиной смерти Камергера. Его казнили за предательство. А что вообще нового происходит при дворе? спросила Джини. Наш король нашёл себе новую возлюбленную. Нет, обронила Сосилия. Право слово, глядя на его величество, по-неволе поверю, что существует истинная любовь. Сколько лет прошло со смерти его жены, а он даже не смотрит на других женщин. Я опустила голову, пряча в тени лёгкую усмешку. Ты даже не представляешь, моя дорогая, насколько не права. Но оставайся во власти заблуждений дальше. Кстати, София вдруг оживилась и подалась вперед заговорщицки понизив голос. А вы в курсе, что Его Величество крупно поссорился с братом, с герцогом Визгордом? В удивленном восклицании слились сразу несколько женских голосов. Одна я промолчала, непроизвольно стиснув хрупкую ножку бокала. Затем, о помнявшейся, слабела хватку. Едоку раздавить хрусталь недолго. Да, Сосилия кивнула. Отец сказал, что в последней встрече Герцог так кричал на короля, даже окна звенели, чуть охраннику не пришлось вмешаться. А потом вылетел из кабинета и захлопнул дверь с такой яростью, что она чуть с петель не сорвалась. Что же они не поделили? Изумилась Джиня. Или Герцог вздумал жениться на какой-нибудь обычной девушке, а не на аристократке? Вроде бы он до сих пор холост. Жениться? Сосия презрительно фыркнула. Не думаю. При дворе давно ходят слухи, что герцог предпочитает крепкие мужские объятия. Но вы понимаете. В комнате после этого воцарилась потрясённая тишина. Я опять опустила голову и за всех сил сдерживая хохот. О небо! Слышал бы этот тигрь! Даже страшно представить, какая кара после этого ожидала бы нахальный девица, дорогая. Он каризненно ахнул Фред, залившись краской. О чём ты говоришь? Ой, милый мой, твоя скромность слишком провинциальна, Сосилия повела точеными плечиками. Что в этом такого? Перед дворе не такого наслушаешься. Да, но, упорствовал Вольфред, видимо, желая сказать, что не хочет слышать из уст своей невесты подобной пошлости. Но Окси, когда девушка взглянула на него в упор и чуть приподняла тонкую бровь. Ага. Здаётся, я знаю, кто в этой парочке главный. Но ну, как такое возможно? Пискнула Милдред первой выйдя из отсепения. Это же, это же против естественно. Ну доказательств ни у кого нет. Неохотно проговорила Сосиля. Но сами посадите. Герцог в самом рассвете сил, он хорош собой, знатен и богат. Однако до сих пор не обзавёлся супругой и дитишками, пусть даже в небрачными. Более того, редко какая любовница задерживается подле него больше, чем на год. А самое странное, никто из покинутых им дам ничего не рассказывает о деталях любовных утех с герцогом. Фред опять ахнул, но на сей раз беззвучно. Краска стыда не торопилась покидать его лицо. По всей видимости, беззастенчивая до грубости откровенность невесты ему была до нельзя неприятна. А что же в этом странного? Осторожно полюбопытствовало на сей раз Джинни. Людям свойственно помалкивать о подобном. То, что происходит за дверьми спальни, должно оставаться секретом для остальных. Только не при дворе. Сосиля высокомерно поджала губки. Аристократы любят хвастаться своими победами. Причем как мужчины, так и женщины. Внебрачные связи давно никого не удивляют. Более того, многие мужья даже гордятся, если любовник жены занимает высокое положение. Но в случае с герцогом все иначе. Все его женщины, словно дали обет молчания. Я кашлянула, с усилием замаскировать язвительный смешок. А вот тут с усилием, как никогда близко к правде. Невольно вспоминается тот договор, который Тингрей предложил мне подписать. не сомневаюсь, что его любовницы с радостью бы поделились с общественностью подробностями ночей, которые провели в объятиях брата короля. Да вот беда, не могут, потому что связаны клятвой. Какая жуть творится при дворе, с жаром выдохнула Мидрад. Гадость настоящая. Ой, да ладно вам, Сесилия фыркнула. Пуританство давным-давно вышло из моды. Неужели ты одобряешь такой распущенный образ жизни? По любопытству вола Маргорет и выразительно глянула на племянника, который сидел мрачнее тучи. Ещё бы, бедняги явно не нравился слишком распущенный тон невесты, но осадить её он стеснялся. Конечно, не одобряет, всё-таки не выдержал и сказал Фред на какую-то долю секунды опередив невесту. Искренне любящие друг друга люди никогда не потерпят никакого третьего лишнего в отношениях. Сесилия промолчала. Но я успела заметить короткую усмешку, промелькнувшую на ее губах. Сдается, Фред ожидает много неприятных открытий в браке. Впрочем, это его дело. Он далеко не восторженный юнец, которому страсть застила глаза, а вполне взрослый и опытный мужчина, должен понимать, откуда ветер дует. Да и потом не Фред ни с усилием не входит в высший свет Альмеона, добавила Джинни, вздохнула и добавила. И хвала небесам. Правда, никогда бы не подумала, что этому следует радоваться. И опять от меня не укрылась быстрая злая гримаса на какой-то мик исказившее хорошенькое личико Сосилии. А вот она также искренне расстраивается по этому поводу и наверняка готова на многое, только бы исправить это упущение. Но если её отец главный коммергер, то это лишь вопрос времени. Вскоре красавицам будет блистать на балах. И не сомневаюсь, что поторопится обзавестись влиятельным любовником. Впрочем, повторюсь, это не мое дело и не моя проблема. Так из-за чего же поссорились король и герцог? невинно спросила я. Неужели Его Величество узнало о тайных предпочтениях своего брата? Нет, неохотно ответила Сосиля. Причины ссоры так и остались в тайне. Но после этого герцог Визгарт покинул столицу и уже давно не появлялся ни на одном приеме. Даже когда в Брясталь прибыла делегация из Лейтена, а ведь он обязан был присутствовать на этой встрече, слишком она важна для развития торговли между нашими странами. В глубине души я почувствовала себя польчанной. Знали бы все присутствующие, что, а точнее, кто в действительности послужил яблоком раздора между двумя самыми могущественными людьми нашего королевства. А самое главное, это самое яблоко раздора сейчас находится среди них. А еще принц Эдриан впал в нимилость у отца, добавила Сесилия и с нескрываемым огорчением вздохнула. Его выслали из столицы. Отец сказал, что король отправил сына в какую-то жуткую закрытую военную академию, больше напоминающую казарму. Бедняжка. Но ну почему же? Мягко не согласилась с ней Маргарет. Его высочество наследник престола. Если при дворе царят такие свободные нравы, то пребывание вдали от него принесёт принцу лишь пользу. Лишение строгой дисциплины воспитывает характер. К роскоши быстро привыкаешь и так же быстро она развращает. Сусилия была не согласна с этим мнением. На это указывала тонкая вертикальная морщинка, разломившая её переносицу. Но спорить она не стала, словно посчитав это выше своего достоинства. Я откинулась на спинку кресла, обдумывая услышанное. Стало быть, Роберт не ошибся в своих опасениях, и Тингрей действительно крупно с ним поссорился, когда выяснил, что тот помог мне бежать. Но прошло уже 4 месяца. Почему сердце никак не успокоится и не оставит меня в покое? Эх, ещё бы узнать, как обстоят дела у Томаса. Он сейчас возглавляет тайную канцелярию. Любопытно, если Тингрей меня всё-таки найдёт, Томас встанет на мою защиту? или у него не осталось ко мне вообще никаких чувств. Боюсь, последнее более вероятно. Томас наверняка с головой погрузился в работу, стремясь утешить горе от потери Джессики. А я? Что я? Даже когда я считалась его невестой, и то не заметила от него ни особой заботы, ни теплоты. Что ж говорить о нынешнем положении дел? Альберта. Негромко окликнула меня Милдред. Ты в порядке? Ты сегодня непривычно тихая. Погода Быстро ответила я. В метель у меня всегда болит голова. Ох, бедняжка. Милдред, расстроенная, всплеснула руками. А я ещё тебя сегодня идти в лавку заставила. Что же ты сразу не сказала? Я надеялась, что на свежем воздухе мне станет лучше. Я поставила бокал с вином на столик и встала, проговорила, обращаясь сразу ко всем. Извините, я вас покину. Хочу немного побыть в тишине. Вдруг мигрень уляжется. И никто не возражал против моего ухода, и я быстро поднялась на второй этаж в свою спальню. Вряд ли Сосилия расскажет ещё что-нибудь интересное, а мне необходимо побыть одной. У себя в комнате я первым делом вытащила толстую тетрадь, которую хранила под матрасом. Там я подробнейшим образом записывала всё, что узнала про Уильфрада. Вы пока собранная информация про этого человека была просто смехотворной и состояла всего из нескольких пунктов. Первый переехал в Мерсетаун десять лет назад. Второй не держит слуг и любит готовить. Третий каждую неделю покупает семь пар перчаток. Немного помыслю в кончике графитной палочки, я дописала четвертый пункт: не снимает перчаток даже дома, якобы по причине больных суставов. А заодно написала завтрашнюю дату с пометкой: отъезд по делам предположительно в Бриастль. С момента моего появления в Мерсетауне это был первый раз, когда Уилфред покидал город. Да уж не густо. Если король затребует от меня отчета, то умрет от смеха, прочитав такое досье. Кстати, еще один вопрос. Роберт так и не сказал мне, когда и как именно я должна буду передать раздобытые сведения про Уилфреда. Сколько мне вообще времени дается на выполнение этого задания? Задумавшись, я отошла к окну. Из-за плохой погоды уже начало темнеть. Хотя даже не настало время обеда, мягкие лиловые сумерки лежали на заснеженной улице. Сонграбы искрились бриллиантовым блеском, отражая свет зажжённого у крыльца магического фонаря. Так тихо, так спокойно. Именно об этом я мечтала в Брястле. Но почему мне тогда так скучно? Я тут же рассердилась на себя за такие мысли. Скучно? Альберта, не искушай судьбу. Ты провела в Брястле всего ничего. Да и то несколько раз едва не погибла при этом. Мало тебе было знакомства с лордом Питером Эшхэмом, который развлекался убийствами и разжевалосых девушек, или желая еще вновь пережить события этих безумных суток, когда жизнь короля висела на волоске. Сколько раз ты теряла сознание, ударялась головой и рисковала жизнью. Про всякие синяки и садины даже говорить нечего. Мои пальцы вновь накрыли медальон. Именно такой размеренной жизни, в которой нет никаких опасностей, я хотела. Как тогда выразился Тингрей? Сонное провинциальное болото. Но почему тогда в глубине души зреет досада? И почему я так же одноловила слова Софии, рассказывающей о событиях придворной жизни? Медальон внезапно дёрнулся. Лишь на какой-то миг стал тяжелее, но почти сразу вернул прежний вес. Неужели в этот момент Тинграй тоже думает обо мне? Я шёпотом выругалась, ощутив, как в висках начинает опасно покалывать от тяжёлых мыслей, пошедших по кругу. Хватит, Альберта. Ты сделала свой выбор, и не стоит о нём жалеть. А то и впрямь обратишь внимание богов, которые любят жестоко шутить над смертными. Остаток дня я провела в своей комнате, спустившись вниз лишь на обед, а ужин предпочла пропустить. За окнами всё так же умиротворяюще тихо падал снег, и я читала роман о любви бедной, но гордой сиротки и знатного вельможи. Эх, жаль, что такие красивые истории бывают только в книгах. В реальности все завершилось бы куда печальнее. Следующий день прошел для меня тоже без особых происшествий. С утра я помогла Милдред в лавке, при этом она долго и с тревогой расспрашивала, не болит ли у меня голова. Потом прогулялась до дома Уилфреда Бита и убедилась в том, что дверь крепко закрыта. На обед к нам заглянула Маргарет и долго перемывала с Милдред косточки сосиски. Как я поняла, троице закодычных подружек выбор Уилфреда не понравился. После моего раннего ухода столичная невеста позволила себе еще несколько шокирующих заявлений. В итоге Фред поздно вечером звонил ся перед тетушкой и пообещал, что поговорит с девушкой о недопустимости подобного поведения. Правда, я сильно сомневалась, что она выслушает его претензии и примет их во внимание. Вечером вновь павалил снег, и Милдред решила не открывать лавку. Вряд ли в такую непогоду кто-нибудь заглянул бы в нее за новым ремнем или кошельком. скорее отложил бы покупки на потом. Я опять расположилась в своей комнате, выбрав уже новую книжку для чтения, и вдруг я так и не поняла, что случилось в следующий момент. Медальон неожиданно раскалился до такой степени, что я вскрикнула от боли. Схватила его и вскрикнула вновь, обжёгшись о металл. Тоненько звякнув, разорвалась цепочка, и я отшвырнула медальон от себя, замахала рукой, силясь хоть немного унять боль. Альберто, у тебя всё в порядке? С тревогой крикнула Милдред из коридора. "Да", ответила я, постаравшись, чтобы голос прозвучал как можно непринуждённее. Палец порезала страницей. "О, да, это серьёзная рана". Милдред хихикнула, и через пару секунд я услышала, как она спускается по лестнице. Я взглянула на ладонь и шёпотом выругалась. Прямо по центру багровело пятно размерами как раз совпадающее с медальёном. Ажок-то серьёзный. И тут же замерла от мысли, что оказалась беззащитной перед поисковыми чарами. Внезапно стало трудно дышать. Неведомая сила железным обручем сдавила мне грудь, безжалостно выдавливая остатки воздуха. Перед глазами всё опасно потемнело в преддверии скорого обморока. Я сползла с кресла на пол, даже не позвать на помощь. Горло намертво перехватило спазмом, как будто меня кто-то душит. На ощупь поползла в ту сторону, куда отлетел медальон. Наверное, на какой-то миг я все-таки отключилась, но пришла в себя так же резко, распахнула глаза и неверяще воззрилась в потолок, лежа на очень твердом и неудобном полу. Теперь мне легко дышалось, словно странный приступ лишь помирещился мне, но ладонь продолжала болеть. Я подняла руку и взглянула на жук. Да уж, более чем весомое доказательство того, что все это произошло на самом деле. Медальон. Негромко выругавшись, я перевернулась на живот и зашарила взглядом, выискивая его. Ага, вот он, совсем недалеко. Тут же схватила его, не задумываясь о том, что могу вновь обжечься. Но этого не случилось. Я ощутила лишь приятную прохладную тяжесть подарка короля. Какие бы чары ни вызвали его загадочный нагрев, они уже исчезли. И что всё это значит? Осознав, что лежать дальше на полу просто глупо, Я встала, хотя колени постыдно дрожали после произошедшего. Добрела до кресла и тут же рухнула в него. Это явно была какая-то магия, очень и очень сильная магия, многократно превосходящая ту, которую Тингрей использовал прежде. Боюсь, он сумел пробить защиту от поисковых чар. Но как? Каким образом? Даже страшно представить, сколько энергии он на это потратил. А самое главное, что мне теперь делать? Очевидно, что Нгерц или его люди будут в Мерсетау не через пару дней максимум. В принципе, этого времени мне вполне хватит, чтобы вновь удариться в бега. Вексель я не обналичила, то есть с деньгами проблем не будет. Нанять карету и ехать куда глаза глядят. Но что насчёт поручения короля? Получается, я его не выполню, а самое главное, поможет ли бегство? Я сжала медальон в руке. Раньше я ощущала в нём лёгчайшее биение магической силы, ровное и размеренное, совпадающее с ритмом моего сердца. Но сейчас этого не было. Какое-то шестое чувство подсказывало, что медальон отныне просто красивая безделушка. Он больше не защитит меня от поисковых чар. Любопытно, как Тингрей это сделал. Скоро узнаешь, мрачно проборчал внутренний голос. Ингерц к величайшему удовольствию даст тебе объяснение. Лучше бы волновалась по поводу того, что он сделает потом. Я потёрла шею, которая, как оказалось, ещё чувствовала ледяную хватку невидимых пальцев. Осторожно положила тленный бесполезный медальон на столик и прерывисто вздохнула. Остаётся только уповать на то, что Тигр и не забудет своих клятв. В самом деле, чего я боюсь? Насильно он меня забрать не сможет. Ага, надейся дальше. С сарказмом фыркнул всё тот же голос сомнений. Он дал тебе слово, что не будет применять физическое и магическое принуждение. А что насчёт морального? Скажет, к примеру, что твои родители обвиняются в государственной измене, и если ты продолжишь упорствовать в своём нежелании становиться очередной любовницей герцога Висгарда, то они вполне могут отправиться на эшафот. И клятва не нарушена, и ты будешь вынуждена подчиниться. Я совсем пригорюнялась от этих рассуждений. Конечно, за время нашего знакомства Тиграй не показал себя настолько подлым и коварным человеком. Он жестокий человек, однако мерзавцем его назвать нельзя. Но с другой стороны, я его слишком мало знаю. И не стоит забывать то, как он обил на моих глазах хамьена, который, в общем-то, являлся его племянником. Ладно, очевидно, что любые дальнейшие действия необходимо отложить до утра. Сейчас поздно вечер. Тиграй при всём своём желании не сумеет так быстро добраться до города. Да и мне пока некуда деваться. Не пешком ведь бежать из Мерситауна. Необходимо нанять карету, чтобы собрать хоть какие-то вещи. И почти сразу Амбричанно покачала головой. А смысл? Вопрос моей встречи с Инграем теперь дело ближайшего будущего. На его стороне магия, власть и деньги. Пожалуй, отныне мне надлежит искать укрытие лишь на территории другой страны. Но до границы с Лейтаном я всё равно не успею добраться. Не выдержав, я со злостью шарахнула кулаком по столу, резким движением скинув недочитанную книгу на пол. Говорят, нет безвыходных ситуаций, но в таком случае я просто слепа, потому что не понимаю, как мне надлежит поступить.